«Не сомневаюсь», — улыбнулся Киск. «Только, пожалуйста, не забывай при этом то, о чем я тебя просил». Белолобый сначала удивленно наморщил нос, но затем, сообразив, о чем идет речь, оскаривал в улыбке зубы и трижды кивнул. «Я все помню», — заверил он Киска, — «и я уже кое-что придумал. Я предложу не убивать всех безухих, а направить их на восстановление наших разрушенных городов и на уничтожение того, что понастроили здесь покровители». Киск хотел бы что-то возразить, но Летуна поддержал Киванов. Для начала и такой вариант неплох, подмигнул он Кийску. Распрощавшись с летунами, люди спустились с обрыва. Летуны остались наверху, чтобы в случае неожиданного появления безухих задержать их. До воды было 5 шагов по каменистому пляжу. Огибая береговой выступ, течение медленно сносило вниз мёртвые тела с серыми спинами. Подойдя к самому краю береговой линии, можно было увидеть сваи разрушенного моста и неровный кособокий серый конус, торчащий из воды метрах в 300 вверх по течению.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 Тогда для начала Джой следует открыть вход в лабиринт, сказал Киванов. Киск посмотрел на Джой. Драворд достал из кармана пластинку-ключ и зажал её между ладоней, сложенных на уровне груди. На этот раз операция с открытием входа занял у него меньше минуты. "Готово", сказал он, опуская руки. В поисках входа все принялись оглядываться по сторонам. "Ну и где же?" недоумевая, широко развёл руками Киванов. "Он должен быть где-то рядом", растерянно произнёс Джой. Ключ дал подтверждение того, что вход открыт. Вот он, воскликнул везель, указывая рукой на реку. В метрах в 3-4 от берега несильное течение реки наталкивалось на невидимую преграду. Вода вблизи этого места покрывалась рябью, вспенивалась лёгкими бурунами и закручилась в кольцо водоворота. Вход в лабиринт открылся на дне реки, удивлённо поднял бровь Иберг. Везель утвердительно кивнул. Так что же, в лабиринте теперь полно воды? Возможность подобного события возмутила Киванова так, словно затопило его собственный дом.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 Перевернувшись под водой, киск снова вынырнул на поверхность. «Ну что там?» – нетерпеливо крикнул с берега киванов. «Всё в порядке!» – махнул в ответ рукой киск. «Ну так возвращайся!» «Сейчас!» Глубина реки, как успел заметить, заглянув в колодец киск, была в этом месте около пяти метров. Набрав в лёгкий воздух, киск нырнул. Достигнув дна, он уцепился руками за камней и пополз в сторону, где находился вход. Добравшись до колодца, он уперся руками и коленями в его края и по пояс вылез из воды. Ощущение было жутковатое. Зыбкие водяные стены выглядели отнюдь не надёжными. Казалось, что в любую секунду они готовы обрушиться вниз, смять слабое человеческое тело и, швырнув его в зияющее тёмное отверстие входа в лабиринт, раздавить о дно. Стены, уходившие в землю колодца, насколько мог рассмотреть Киск, были абсолютно гладкими. Не было ни ступеней, никаких либо других выступов, цепляясь за которые можно было бы спуститься вниз. Киск снял с пояса предусмотрительно дождную летунок цепь с большим крепким крюком на конце и с размахом садил острый жало крюка в край колодца. Стена воды, по которую он ударил, всплеснулась, но после этого вся вода до последней капли, нарушая закон тяготения, вернулась обратно в стену. Дёрнув, как следует, убедившись, что крюк держится надёжно, киск бросил цепь в колодец. Медленно и осторожно, передвигая руки по скользким камням, в пятясь назад, киск снова погрузился в водный поток и оттолкнувшись ногами от дна, вынырнул на поверхность. «Ты что там, ставишь рекорды по длительности погружения?» — закричал на него с берега Киванов, обеспокоенный долгим отсутствием друга. Киск успокаивающе махнул рукой и поплыл к берегу. Выбравшись на тёплые камни, он провёл ладонями по волосам, отжимая воду. «Как долго вход будет оставаться открытым?» — спросил он у Джои. «Я думаю, до тех пор, пока лабиринт не получит команду закрыть его», — ответил Дровор. «Я закрепил на краю колодца цепь», — сказал Киск, обращаясь ко всем. Нужно только вынырнуть и ухватиться за ней руками, чтобы потом спуститься в лабиринт. Будьте осторожны, иначе, потеряв равновесие, можете сорваться вниз. Спускаться будем по очереди, в следующем порядке. Берк, Джоэй, Везель, Киванов. Я пойду последним. Советую всем разуться и хорошенько подогнать все снаряжение, чтобы ничто не мешало и ничего не потерялось в воде. «А обувь куда деть?» – спросил Киванов, стягивая с ног ботинки. «Здесь брось», – ответил Киск. «Как же мы потом без ботинок?» – удивился Борис. «Босиком много не набегаешь». А куда ты собрался бежать? Киванов пожал плечами, с сожалением посмотрел на свои ботинки и бросил их в сторону. "Пора звать механиков", сказал Кийс, когда все разулись, подтянули ремни и надёжно закрепили за спинными гравимёты. "Действуй, Толик". Берка опустился на одно колено, упёрся локтем в согнутую ногу и плотно обхватил ладонями гравимёт. Выстрел его срубил одной из мостовых свай у самой воды. "Ещё?", спросил он, покосившись на Кийска. Киск, приподняв ладонь, велел ему повременить. Стрелять больше не пришлось. Не прошло и минуты, как на узкую полоску берега у моста, который могли видеть люди, и откуда можно было заметить их, уже вышел механик. «Привет, приятель!» – помахал ему рукой Киванов и, повернувшись к киску, сказал. «По-моему, он нас видит». «Я тоже так думаю», – согласился с ним киск. За спиной механика возник корпус его напарника – Мгновенно оценив обстановку, они поняли, что с той точки, где они находятся, не имеет смысла пытаться использовать против людей лазеры. Сначала один, а следом за ним и другой механики начали медленно заходить в реку. На ада же, восхищенно хлопнул себя ладонью по бедру Киванов. Помыться собрались. «Пора», — скомандовал Киск, — «Берг вперед». Одним привычным движением Берг закинул гравимет за спину, потянул на груди ремень и с разбега нырнул в реку. Доплыв до водоворота, он сделал глубокий вдох и ушел под воду. Киск смотрел то на часы, то на Рику, то на медленно заходивших всё глубже в воду механиков. Прошло полминуты. Берк не выныривал. "Теперь твоя очередь, Джой", скомандовал Киск. Джойснул ключ в карман и застегнул его на молнию. Он только успел подойти к воде, когда внезапно раздался испуганный крик Везеля. "Вход исчез! Смотрите, вход исчез!" кричал он, вытерщв глаза и вытянув руку в ту сторону, где мгновение назад был виден водорот. "Джой, что произошло?" развернулся к Драву руки Киск. Тот в это время уже суетливо дергал замок молнии на кармане, спеша достать ключ и выяснить, что случилось. «Это механики», — сказал он, едва успев коснуться пальцами черной пластинки ключа. Они отдали команду закрыть вход. Джои зажал пластинку между ладонями и на этом месте, где и прежде на реке возник водоворот. Киванов тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу пот. Ну и шуточки. Слова начатой фразы застряли у него в горле, когда он увидел, как вода снова сомкнулась над входом. Джой с отчаянием воскликнул: "Киск, я не могу ничего сделать. Дравор чуть не плакала от отчаяния и обиды. Их команды нейтрализуют мой приказ. На таком расстоянии?" удивился Иванов. "Их же двое", ответил Джой. "Импульс, передаваемый ими команды, значительно сильнее того, что могу создать я. И что теперь? Не знаю", в отчаянии воскликнул Джой. Киск с тревогой посмотрел на механиков, которые, погрузившись в воду до пояса, уже почти достигли середины реки. «Надо что-то делать», — сказал он. «Если вход в лабиринт открыть снова невозможно, нужно немедленно уходить. Через минуту-другую механики достигнут точки, с которой смогут ввести по нам огонь». «А как же Берг?» — спросил Везель. «Он уже в лабиринте?» «Я знаю», — зло глянул на него Киск. «Что конкретно ты предлагаешь?» Везель молча развел руками. «В таком случае...» — начал Белл Киск. «Ключи!» — закричал Джои. «Где те два ключа, которые вытащили из механиков в городе?» Вейзель, суетливо от волнения и спешки, не попадая руками в карманы, принялся искать ключи. Достав, наконец, две чёрные пластинки, он протянул их Джои. Дровор сложил все три пластинки вместе и зажал их между ладонями. От напряжения ногти на пальцах у него побелели, а на задеревеневших скулах выступили красные пятна. «Получается, Джои», — не веря своим глазам, шёпотом произнёс Борис, — «получается». Вода медленно раздавалась в сторону, открывая вход в лабиринт. Водоворот постепенно, очень неторопливо увеличивался в размерах. Пару раз вода снова устремлялась к центру, пытаясь захлестнуть противоестественную пустоту, но Джои все же удалось удержать ее. Наконец водоворот достиг своих прежних размеров. Руки Джои без сил упали вдоль тела. «Все», — устало произнес он, — «теперь я держу вход под контролем». «Молодец, парень!» — радостно хлопнул его по плечу Борис, да с такой силой, что Джои даже покачнулся. «Хватит сил доплыть до входа?» — спросил его киск. Дровор молча кивнул. «В таком случае не теряй времени». Киск подтолкнул его к воде. «Надеюсь, что после всех этих открыть-закрыть моя цепь все еще на месте. Если нет, крикни Бергу, что подстраховал тебя внизу и прыгай». Джой спрятал ключи в карман, зашел в воду и поплыл. Доплыв до водоворота, он нырнул. Следом за ним к входу поплыл Везель. Когда на берегу оставались только Киванов и Киск, механики открыли по ним огонь. Луч лазера скользнул в тон головами людей, прожёг тонкую полосу в песчанике обрыва, под которым они стояли. Киск выдернул из-за спины гравимёт и выстрелил навскидку. Выстрел угодил в цель, но расстояние было слишком большим, и механик, скорее всего, её даже не почувствовал. Отбежав на несколько метров вниз по течению реки, люди на какое-то время вновь оказались вне зоны поражения лазерного оружия врагов. Киск снова поднял гравимёт и выстрелил на этот раз целясь ниже неуязвимых корпусов. Взметнувшийся вверх фонтан воды накрыл механиков. "Давай!" киск плечом подтолкнул Киванов к берегу. "Плыви быстрее, пока не тебя не видят". Киск снова выстрелил в воду, закрывая механикам обзор. "А как же ты?" спросил не двигаясь с места Борис. "Шевелись!" заорал на него Киск. "Иначе нам обоим придётся здесь остаться". Киванов нырнул в воду прямо с берега. Пока он плыл в ходу, Киск без остановки стрелял по воде, не давая автоматическим системам механиков ни малейшей возможности навести оружие на цель. Увидев, как Киванов нырнул возле водоворота, Киск выстрелил в последний раз, перекинул гравиемёт за спину и с разбегу бросился в воду. Он плыл под водой до тех пор, пока нестерпимая боль от недостатка кислорода не начала раздирать лёгкие. Вынырнув на мгновение на поверхность, он глотнул воздух и снова ушёл в глубину. Вода над его головой закипела в том месте, где ее почти одновременно вспороли два лазерных луча. Немного не доплыв до водоворота, Киск вынырнул еще раз. И снова ему посчастливилось на какое-то мгновение опередить автоматику механиков, управляющую наведением оружия. Киск был уже почти у цели, когда увидел плывущее на него темное тело. Он решил, что это утонувший труп Безухова и, загребая одной рукой, подался чуть в сторону, пропуская его мимо себя. Но Безухий оказался живым. Вытянув руки, он вцепился в одежду киска и придавил его к речному дну. Киск попытался оттолкнуть противника ногами, но Безухи, извиваясь как угорь, умело и ловко уходил от его ударов. Все еще пытаясь сопротивляться, киск почувствовал, что начинает задыхаться. Тело его слабело, кровь тяжелыми ударами пульсировала в висках. Наконец киску удалось поймать руками голову Безухова. Ладони скользили по мокрой чешуе, но киск сдавил их сильнее, не выпуская противника. Нащупав большими пальцами огромные глаза Безухова, он изо всех сил надавил на них ногтями. Через мгновение он ощутил, что пальцы его проваливаются в глубину. Вода вокруг сделалась мутной от крови. Хватка Безухова ослабла, но он все еще удерживал киску у самого дна. Отпустив голову Безухова, киск сумел дотянуться до пояса, где у него висел нож. Вогнав длинное широкое лезвие в живот Безухова по самую рукоятку, киск дернул нож на себя. Тело Безухова безвольно обвисло. Киск оттолкнул ее в сторону и, пуская пузыри, рванулся к поверхности за глотком воздуха. Вздох и снова вниз. Нырнув, киск увидел еще двоих безухих, перекрывающих ему путь к входу в лабиринт. С отчаянной решимостью он поплыл прямо на них, выставив перед собой руку с зажатым в ней ножом. Он рубанул ножом, потянущимся к нему длинным пальцем одного безухого, второго ударил кулаком в голову и попытался протиснуться между ними. Метнувшийся следом за ним безухий обхватил его за пояс. Обернувшись, киск ударил его ножом в шею. Выбросив свободную руку вперед, он цепился за край колодца. Чтобы освободить вторую руку, он перехватил нож зубами. Держась обеими руками, он наполовину вытянул свое тело из воды. Цепкие пальцы схватили его за щиколотку. Скрипя зубами по стали ножа, киск принес вслепую легаться свободной ногой, не позволяя противнику ухватиться за нее. Удар голой пятки угодил безухому в нос, и он на мгновение ослабил хватку. выдернув ноги из воды, киск повис над кажущимся бездонным колодцем, упираясь в его края руками. Прямо напротив его лица из воды вынырнули плоские, покрытые чешуёй физиономии без уха со скальными зубами. Отпустив руки, киск попытался ухватиться за цепь, которую сам же здесь и повесил, но промахнулся и полетел вниз. Падая, он опирался локтями в гладкие стены колодца, рассчитывая хотя бы немного замедлить падение. Но глубина колодца казалась небольшой, а внизу его уже ловили Киванов и Берг. Все трое повалились на светящийся пол. Джои уже держал на готове ключ, и как только сверху на их голову свалился киск, дал команду закрыть вход. «Цел?» — с тревогой спросил Киванов, умедленно поднимавшуюся на ноги киска. Подобрав с пола нож, киск выпрямился и потер ладони ушибленное плечо. «Порядок!» — глухо произнес он, оглядываясь по сторонам. Киванов улыбнулся. Но в таком случае с прибытием в лабиринт